Что больше всего поражает и восхищает в Ленине, революционере, ученым и государственным деятелям? Мне кажется, в первую очередь, дар предвидения. Предвидение того, как будут развиваться события общественной жизни, в какую сторону они пойдут. Это не просто дар гениального человека. Это одновременно и дар революционера, и дар ученого, который анализирует происходящее явление общественной жизни умеет делать из них заключения и правильные выводы. Как Ленин этого достигал? Он достигал это тем, что был вооружен великими идеями Маркс и Энгельс. Отлично владел методом материалистической диалектики, который он развил усовершенствовал применительно к условиям современности. Ленин в совершенстве овладел марксистской теорией. Изучая общественные явление Он анализировал факты жизни с помощью научной теории. И в то же время проверял эту теорию опытом революционной практики. делал выводы и этим выводами обогащал революционную теорию. Вот почему события, как правило, развивались по Ленину, так, как он и предполагал. Приведу несколько примеров. В 1902 году Владимир Ильич в книге «Что делать?» писал «Дайте нам организацию революционеров, и мы перевернем Россию». Могло бы показаться, что это прилатая фраза оратора. Но Ленин никогда не пользовался пустыми пышными фразами. Это был продуманный научный вывод. Это было научное предвидение. Ленин не только поразгласил, дайте нам организацию революционеров, но и сам вместе с боевыми соратниками и представил партию нового типа. Партию большевиков, коммунистов. Трудно даже представить, сколько в царском самодержавии понесла жертва эта партия. насчитывавших к марту 1917 года всего около 24 тысяч членов. Партия работала в условиях невероятных репрессий. Прошло всего 15 лет, и сбылось ленинское предвидение. В октябре 1917 года свершилась пролетарская революция. Россия была перевернута, колесо истории начало вращаться в новом направлении. Открыв закон неравномерности политического и экономического развития, капиталистических стран в эпоху империализма, Ленин, как следствие из этого закона, сделал вывод о возможности победы социализма в группе стран или даже в одной стране. И когда в феврале 1917 года царское самодержавие было свергнуто, у Ленина уже созрела мысль, что этой первой страной социализма должна стать непременно Россия. Это видно из того, что писал Ленин до приезда в Россию, еще в марте 1917 -го года в своих знаменитых письмах издалека. В них проводили смысл что в России победила буржуазная революции Но это только первый этап борьбы. А сейчас настал черед второго этапа, этапа социалистической революции. Кажется невероятным, но это факт. Из четырех писем, написанных Ленним для опубликований в Центральном партийном органе в Петрограде, было опубликовано только одно первое письмо, да и то с сокращением и изменением некоторых мест. И это не случайно. Я был тогда молодым марксистом, работал на Кавказе и помню тогдашнее умонастроение в партийных кругах. Наши мысли вертелись вокруг лозунгов революции 1905 года. Как в центре, так и на местах не было сознания того, что после февральской буржуазной демократической революции Возможно, сразу перейти к революции социалистической. В этом легко убедиться, перечитав большевистские газеты тех дней. И только приезд Владимира Ильича из эмиграции положил конец шатаниям в области теории и практики. На митинге у Финляндского вокзала 3 апреля 1917 года Владимир Ильич высказал мысль, который раньше сформулировал в своих письмах издалека. «Кончился первый этап революции». И надо приступать ко второму этапу, этапу социалистической революции. Эта мысль, развитая и обоснованная затем в знаменитых апрельских тезисах, была плодом всестороннего анализа российской действительности, сложившейся после свержения царизма. Можно поставить вопрос так. Какая судьба ожидала бы русскую революцию, если бы задача перехода В социалистическом этапе ее была бы выдвинута лишь через год-два. Могло бы случиться, что через год-два учредительное собрание провело бы кутий закон о земле и тем успокоило бы большинство крестьянства. А крестьянство – преобладающая часть населения страны. Война, которая довела народ до отчаяния, могла бы тем или иным способом окончиться. Тогда отпал бы революционный фактор острого недовольств народа и правительства. Солдатская масса разошлась бы по домам. Что бы это означало? да то, что перестала бы существовать благоприятная революционная ситуация 1917 года, и пролетариату во много раз труднее было бы совершить социалистическую революцию. Ленин писал, единство партии во что бы ни стало. Союз рабочего класса и крестьянство при диктатуре пролетариата. Электрификация всей страны и развитие современной индустрии как материально технической базы нового общества. Кооперирование крестьян. Вот что необходимо для постоянной социализма в России. Это было указание пути, по которому должно пойти социалистическое развитие. Это было ленинское предвидение, и оно сбылось.